Глава 13 В этот вечер Митьку укладывал спать слава. От помощи он отказался. О чем они разговаривали с сыном, я не знала. Но и нервничать не получалось. Нет, пора заканчивать с лекарством. Тем более коробочку с ним я нашла в мусорном ведре. Мама бы мой препарат выбрасывать не стала. Так что без участия Кожевина в этой диверсии точно не обошлось. Я пока Слава не пришел в спальню. Дорисовывала начатый на стене рисунок. Немного уже осталось. За пару дней управлюсь. Думал, что ты уже спишь. Слава вошел в комнату и натянуто улыбнулся. Я редко ложусь спать рано. Да и днем выспалась, пожала плечами. Как Митька уснул на второй сказке. Он улыбнулся еще шире. Наш сын очень смышленый и рисует хорошо. Генетика, пожала я плечами, выводя линию золотой краской. Дин, спасибо за Митьку. Я так рад, что он есть. Слава сбросил с себя футболку и принялся за брюки. Мгм, невнятно промычала я, потому что высунула язык от усердия, с которым пыталась создать прямую линию, пересекающую голубой шестиугольник. «Действие твоего успокоительного закончилось?» — спросил Кожевин, когда я все же оторвала кисть от стены. «Не до конца. Я еще завтра буду спокойнее обычного». Созналась, не видя в этой информации ничего секретного. «Отлично!» Мне на плечи легли ладони. Слава развернул меня к себе лицом, наклонился и поцеловал. Будь я не под действием препарата, то тут же среагировала бы. И поняла, что он снова в одних трусах. И целуется умело, и прижимает к себе слишком откровенно. Мозг это все зафиксировал. Да что там? я ответила и даже стала получать некоторое удовольствие. Это чтобы ты потом не шарахалась от меня, заявил он, отступив от меня. Я чуть нахмурилась, не понимая, как такое заявление воспринимать. С одной стороны, он устроил мне здесь некую демонстрацию. С другой, я прекрасно видела его возбуждение. С третьей Занервничать по-хорошему никак не получалось. — Ты сможешь спать при свете? — спросила вновь, взявшись за кисть. — Я всегда сплю при свете, с детства темноты боюсь, — сознался он и плюхнулся на кровать. — А как же ты в походы ходил? Там же темно в лесу ночью, — не поняла я. — Костер, лампы, ночники, — пожал он плечами. «Ну и ладно. Пусть спит при свете. Мне-то что?» «Я тебе точно мешать не буду?» — уточнила на всякий случай. «Нет. Тем более, что я собрался тобой любоваться. У меня тут самый лучший вид», — самодовольно отозвался Слава. Я повернулась и увидела, как Кожевин растянулся на кровати, заложив руки за голову. Вот уж действительно любоваться собрался. К моему удивлению, я еще час спокойно размазывала краску, благо она без запаха, и ни разу при этом не сделала ни одного неверного движения под наблюдением мужчины. А когда повернулась, то увидела, что Слава спит. Все в той же позе и все так же улыбаясь. Ложась спать, оставила включенную прикроватную лампу. Мне она мешать не будет, а кожевину будет не так страшно, как бы смешно это ни звучало. С чувством выполненного долга я закрыла глаза. Мало ли что завтра произойдет, а в моем случае нужно ловить каждую минуту спокойствия. Следующий день начался до банального привычно. Я собиралась на работу, Глеб заехал за Митькой, чтобы отвезти его в садик, Слава собирался на работу со мной. — Мне не нужен надзиратель, — проворчала я, — стоило нам выйти из дома. При маме бубнить гадости было как-то стыдно. — Зато мне нужна ты, и мы же с тобой договорились, что восстанавливать твое здоровье будем народными методами, — безмятежно улыбнулся он. Теперь мне стало стыдно еще и перед Кожевиным. Ну, действительно, походит на работу со мной пару дней. Что от этого изменится? До галереи мы шли пешком. Близко же. Да и привычнее так. Кристина привычно встретила нас в холле. — О, тебя уже вылечили? — обрадовалась она мне. — Мы в процессе, — вместо меня ответил Слава. «Вы все подготовили?» – загадочно спросил он. «Конечно! Вчера все доставили. Помещение пришлось подобрать вам побольше, чтобы все поместилось. Но Женя сказал, что это будет определенный пиар и престиж. После обеда приедет журналист». «Отлично!» – обрадовался мой спутник. видите «Что доставили? Какой журналист?» Прошипела я, идя по коридору Я тебе потом все объясню Слава обхватил меня за плечи И буквально поволок в нужном направлении Вот здесь Раньше здесь архив был Но его удалось перенести в другое здание Крис в предвкушении Потерла ладони и открыла дверь Ну вот, обживайтесь Кожевин фактически внес меня в кабинет и закрыл дверь перед носом Кристины. «Что здесь происходит?» Взвелась я, не обращая внимания на интерьер. «Это твоя новая мастерская!» Слава развернул меня и указал рукой. «Вот твой стол и недоделанная работа!» Я обвела глазами помещение. «Действительно, мой стол и еще два стола, Один с лупой и инструменты на полочках. «А это?» — я кивнула на вторую часть мастерской. «Это мое рабочее место!» Он подошел к занавешенному холсту и сорвал ткань. Передо мной появилась картина. Точнее, ее половина, напечатанная прямо на холсте. Вторая часть холста была совершенно чистой. «Ты работать тут собрался?» Недоверчиво спросила его. «Конечно! Я же обещал с тебя глаз не спускать!» Радостно сообщил он. «И как ты уговорил Евгения?» Проворчала. «Нет, я себе точно что-нибудь поврежу в организме, если буду работать под неусыпным оком кожевина безуспокоительного». Сегодня приедет московский журналист и напишет о том, что я работаю именно в этой галерее. Пиар такой. Они снимут мастерскую и напишут статейку. Мне не жалко пару раз улыбнуться, если это позволит быть рядом с тобой. Пожал он плечами. Я печально посмотрела на половину тигра, которого собрался дорисовывать Слава. Наверное, он именно за ним крался, чтобы половину полосатой морды нарисовать, когда границу нарушил. «Подожди!» — спохватилась. «Но ведь здесь и моя мастерская теперь!» Слава напрягся. Видимо, считал, что все пройдет без сучка. «Ну, тебе тоже придется поулыбаться. Заодно представлю тебя мировому сообществу!» Чуть расслабившись, сообщил он что ужаснулась я в заляпанном пятнами фартуке и в таком затрапезном виде нет зря он лекарства выбросил в помойке рыца из за этого конечно не тянуло но лекарство выписывалось только по рецепту ну почему же ты всегда прекрасно выглядишь принялся оправдываться он да и журнал не самый популярный «Дай бог в десятку по стране входит!» — отмахнулся он. «Кожевин!» — я сама подпрыгнула от своего рыка. «Что?» — он невинно похлопал ресницами. «Люди должны знать мою женщину». «Я не твоя женщина!» — выпалила и ринулась на выход. Сейчас найду Женю и устрою ему такой пиар-выход из запечки, что любая цыганочка покажется пошлостью из бурлеска. Услышав позади себя шаги, я даже не притормозила. Ну и пусть преследует. Это никого не спасет. Женя!» — ворвалась я в кабинет шефа, где он обжимался с довольной Кристиной. Девушка со вздохом отлипла от своего благоверного и вышла из кабинета, хлопнув дверью. «Ты чего сегодня не в духе?» Евгений недовольно посмотрел на Славу, стоящего за моей спиной. «Я не в духе?» «Что там за пиар-акция с моим участием?» «Я хоть на что-то давала свое согласие?» Завелась я. «Нет, но ты сотрудник галереи, и одной из твоих обязанностей идет поддержание имиджа». «Мне уволиться?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Вечно у тебя крайности!» — проворчал шеф. «Нет, тебе не нужно увольняться. Фотограф приедет после обеда, и он не будет снимать твое рабочее место. Довольно?» «Кажется, я вывела Женю из себя». «Довольно!» — подтвердила я и, гордо выпрямив спину, покинула кабинет. Слава задержался на пару секунд, чтобы перекинуться с этим нехорошим человеком парой слов. Догнал он меня уже на подходе к мастерской. «Зря ты так с ним. Он же о благополучии своих работников печется. Пока галерея популярна, они будут получать приличную зарплату». Кожевин попытался надавить на жалость. Я устало повернулась к нему. «Не за мой счет». «За счет моей работы – пожалуйста, а вот за счет моей личной жизни – не надо!» Покачала я головой и побрела на рабочее место. Как и в прошлый раз, в присутствии Славы работать оказалось легко. Он не лез ко мне со всякими умностями, да и вообще не доставал. Я иногда отвлекалась от работы и краем глаза следила за его передвижениями и манипуляциями с красками. Один раз попалась, напоровшись на его взгляд. Смутилась. «Не переживай, я тоже на тебя все время смотрю». Кажется, кожевина было ничем не пробрать. Толстокожий, как бронежилет из носорога. «Я и не смотрю. Один раз только». Пробормотала себе под нос и тут же услышала тихий смех. «Все, обед!» — уловила краем сознания, когда по уши была в гипсе. Мгм, кивнула, не расслышав. «Дин!» — вновь вторгся в мое сознание голос славы. «Ты издеваешься? Или действительно не слышишь?» «Да-да!» — согласилась и принялась за исправление носа. «И штамп в паспорте завтра поставят», — уловила через минуту. «Это меня пробрало». Я вскинула голову, едва не запоров всю работу. «Какой штамп?» — не поняла. «А какой хочешь. Могу любой организовать», — весело заявил этот несносный мужчина. «Если мы опоздаем на обед, то тебе еще и придется со мной фотографироваться». «Я не хочу», — Выпалила автоматически. «Тогда собирайся и идем в кафе». Кожевин был непреклонен. Я почему-то поверила, что он меня заставит светить физиономией перед объективом фотоаппарата, а потому быстро сбросила перчатки и фартук и отправилась отмываться к ближайшей раковине. В любой мастерской она есть. На все у меня ушло не больше пяти минут. Обедали мы действительно в ближайшем кафе. Кожевин же машину не взял. Да и я не хотела по ресторанам сегодня шататься. И без этого проблем хватает. «Слушай», — припомнила я, — «а ведь ты же сам хорошо фотографируешь. Сфотографировала бы мастерскую самостоятельно», — предложила. «Понимаешь, в чем проблема? Снять-то я могу, даже себя». Но вот статью писать, это вообще не мое, рассмеялся он. Отправил бы в издательство фотографии, пожалуй, я плечами. Ого, а текст пусть сами придумывают. Он вытянул руку и поймал мои пальцы в свою ладонь. Дин, не переживай. Приедет человек, часик побудет в мастерской и отчалит. Никаких проблем. Я вытянула свою руку из его захвата и схватила вилку, чтобы руки занять. — И все же, зачем вы хотели, чтобы он меня фотографировал? Никак не могла понять я. Да и в качестве кого бы я была на снимках? — Моей жены. Кожевин это так сказал, как будто это не было чем-то из ряда вон выходящим. — Жены? — опешила я. — Почему жены? — А кого? «Любовницы? Так мы с тобой любовью еще не занимались с тех пор, как я вернулся. Подруги? Извини, но с подругами никто не делит одну спальню», — принялся перечислять он. «Сожительницы», — подсказала я. «Издеваешься?» — изогнул он бровь. «Мне это слово совсем не нравится». «Ах, да!» «Можно сказать, что ты мать моих детей». Вдруг воодушевился он. «Детей?» Я нахмурилась еще сильнее. «Детей?» «Митькин нам точно мало будет!» Слава совершенно не собирался отступать от задуманного. «Еще нарожать надо!» «Я наелась!» Отложила вилку, резко встала из-за стола, едва не опрокинув стул, и потянулась за пальто. «Спасибо вчерашней таблетке!» Спазмами мышцы не сводила, и меня не трясло. «Дин!» Кажется, Кожевин ничего не понял, но поднялся вместе со мной. «Я подожду тебя в галерее!» Пробормотала и бросилась к выходу. Слава тут же рванул за мной. Наверное, деньги за обед оставил на столе. «Дин, не убегает от меня!» Моя рука тут же была оккупирована ладонью Кожевина. Если тебе неприятна тема, так и скажи. Я подумаю, как сделать так, чтобы тебе от этого не было плохо. Договорились?» «Хорошо», — нервно улыбнулась, хотя и подозревала, что мое лицо больше похоже на перекошенное, нежели на радостное. «Черт, ну почему в моей жизни все так сложно?»